Глава 38. Джейс. Четвертый курс. Одиннадцатая неделя. Настоящее время. Скотт позволил мне на этот раз выбрать ресторан, поэтому я выбрал Тирони. «Хочешь провести вечер в итальянском стиле, да, Джейс?» — спросил Скотт, выбирая бутылку красного вина. «Пожалуйста, Мальбек». Наша официантка кивнула и отошла, оставив меня наедине с братом. Проклятие, это прозвучало странно мы с тобой давно вместе не ужинали заметил скотт загибая серые манжеты я порадовался что он тоже приоделся благодаря этому я чувствовал себя важным для него да как там сап хорошо все хорошо он склонился вперед и перешел на шепот словно хотел чтобы никто кроме меня его слов не услышал между нами я думаю о том чтобы в ближайшее время сделать ей предложение у меня отвисла челюсть «Улёт». «Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать хорошо? Или кто бы мог подумать плохо?» Я был поражен. «Конечно, это хорошо. Ты что? Скотт, это просто отпад. Я так счастлив за тебя». Мой брат расслабился на своем стуле. Тут как раз принесли вину. Официантка налила два бокала, но я не мог сконцентрироваться ни на чем, кроме счастья брата. Мне нравилась Сап. Они были вместе уже больше четырех лет, и она всегда хорошо относилась ко мне и ко всем вокруг нее. Я восхищался этой чертой и часто думал, что именно поэтому сам Скотт относится ко мне добрее всех. Бакстер и Уилл были ходоками. У обоих было много отношений, и они так пока и не остепенились. Сомневаюсь, что они этого хотели, с их-то стилем жизни. Но в серьезных обязательствах было что-то мирное и спокойное. Разовые партнерши или недолгие интрижки не давали удовлетворения, по крайней мере мне. У меня в голове не было места для того, чтобы отдавать часть себя человеку, который обо мне ничего не знает. Вообще-то ни одна девушка на самом деле не знала. Ни одна девушка за исключением. «А ты встречаешься с кем-то, кого бы можно было бы рассматривать, как будущую жену?» — поинтересовался Скотт. «Уилл говорил мне, что ты с кем-то общаешься, но я забыл ее имя». Я так и предполагал. Он, вероятно, сказал, что она фрик из мира искусства и жует измельченные сигареты. «Что ты про нее знаешь?» «Ага, значит, есть девушка». «На самом деле не знаю, как объяснить наши отношения, и это было правдой. Мы с Блю были просто друзьями. Если между нами и не будет ничего другого, мне хотелось спасти ее из той жизненной ситуации, про которую она отказывалась мне рассказывать. Она мне нравится?» «Я на самом деле не мог сказать. Мне нравится проводить с ней время?» «Да, очень» но чувства никогда не бывают черно-белыми. У меня в плане чувств никогда толком не получалось. Я был разборчив, и последняя девушка, которую я хотел, выбрала не меня. Будет несправедливо выбрать Блю, если я не уверен на сто процентов. Значит, ты с ней просто развлекаешься. Я отпивал вино маленькими глотками и слизывал остатки с нижней губы. У нас ничего не было. Я на самом деле не знаю, рассматриваю ли ее в этом плане, честно. Скот смотрел на меня с любопытством, поставив локти на стол и держа ножку бокала в руке. Мне от этого было хорошо. Было ощущение, что он хочет услышать продолжение, что ему не все равно, что я скажу. По правде говоря, я устал от разговора про Блю. Но если брат задал вопрос, я хотел ответить. Мы давно так не разговаривали. Мне нравится с ней флиртовать. Я знаю, что нравлюсь ей, а благодаря ей хорошо себя чувствую. После того, как я это выдал, я понял, что говорю как настоящий козел. Но с братьями я всегда мог быть честным. В конце-то концов, они же были семьей. Хм. Ну, у тебя еще полно времени, Джейс. Ты же такой молодой. Вот оно. Замечание которого я боялся. Оскорбление, которым у меня перед носом размахивал каждый грёбаный член моей семьи. Как соской пустышкой. Ты же такой молодой. У тебя еще полно времени. «У нас у всех есть еще время, не правда ли?» Процедил я сквозь стиснутые зубы. «Джейс!» Его голос звучал, будто издалека. Я продолжал смотреть на вино в своем бокале. Мне не хотелось поднимать голову. «Джейс!» Скотт похлопал меня по тыльной стороне ладони, требуя моего внимания. «Мама немного рассказала мне о твоих ощущениях. Если ты хочешь что-то сказать, скажи!» Это был удачный момент, чтобы решить вопросы, связанные с моими эмоциями. Я имею в виду, что у меня была возможность, скот предоставил ее мне. Но вместо этого я коснулся моим бокалом его бокала и заставил себя отделаться от раздражения. Говорить нечего. Я просто счастлив находиться здесь. Моя улыбка была лживой. Мой ответ был лживым. Но как бы отреагировал мой брат, если бы я не смог контролировать свои чувства? «Ведешь себя как ребенок», — сказал бы он не можешь прекратить скулить. Так что остаток ужина я жил в настоящем и слушал идеи брата о том, как он собирается делать предложения, о его работе и жизненных планах. Он также спросил у меня о направлении, в котором я иду, о путях, которые я думаю выбрать, и местах, которые я хотел бы посетить. Понимаете, это был успех. Я все сделал правильно. Если бы я открылся, получилось бы неловко, Скотт, несомненно, посчитал бы меня слабаком, но теперь я стал сильным. Мне требовалось серьезно поговорить с ним, поэтому я скрывал то, что нужно было скрыть. Не было места для неуверенности, сомнений или вины. Я стал слишком взрослым для этого. Я был взрослым. Скотт должен был в это поверить. В противном случае он бы все увидел. Увидел меня насквозь.